Что бы там ни наговаривал череп, как бы он ни ныл, я не думаю, что эта комната могла когда-то быть женским туалетом. Слишком мало для этого. Простая облушенная плиткой стенная ниша, служившая, возможно, кладовкой для спецовок и инструментов путевых обходчиков или чего-то в этом роде. В центре комнаты стоял стол на козлах. На нём и на полу возле него были аккуратно сложены ящики и банки из серебряного стекла. Все они были разными по размеру, но не пустыми. Сквозь стекло виднелись кости, тряпки, ювелирные украшения, обычное содержимое источников. Но были среди них и очень мощные источники. Гудение и излучаемая ими энергия я ощущала даже сквозь серебряное стекло. Например, коллекция зубов, собранная каннибалом из Илинга, которую я заметила на полу. А на самом краю стола... стояла до боли знакомая мне приторог банка. Окружающий шепчущий череп Ихор был густым, как гороховый суп, но внутри него пробегали волны зеленого света, а из банки до меня донесся знакомый голос: "Наконец-то, рад тебя видеть. Отлично, пришей по быстрому этого чувака и рвем когти." Я не ответила. Мне нужно было сосредоточиться, ведь я была в этой комнате не одна. Из живых, я имею в виду. За столом на раскладном пластиковом стуле сидел мужчина. Невысокий человечек в чёрном костюме и блёклом синем галстуке. Это, пожалуй, всё, что я могла о нём сказать. Настолько невыразительным каким-то стёртым было его лицо. Судя по всему, человечек был полностью поглощён делом, которым занимался. Он даже кончик языка высонул от усердия. В одной руке этот человечек держал зажженную сигарету, другой что-то записывал на лежащем перед ним листе бумаги. Можно ли найти хоть одну отличительную черту, по которой его можно было узнать в толпе? Не единой. Такая выдающаяся неприметность заставила меня подумать о том, что передо мной никакой не скупщик, а обычный клерк, серая мышка, мелкая сушка, бухгалтер или что-то вроде того. работающей на загадочного скобщика. И вместе с тем в моей голове прозвучал тревожный звоночек. Я чувствовала, что где-то видела уже этого человечка. Где? Вспомните это, мне не дал голос черепа. А стерегайся этого чувака. Это он на вид такой, а на самом деле опасный тип. Так, замечательно. Я вижу, что ты без рапира. С какой это статьи хотелось бы знать? Маленький человечек поднял голову, увидел меня в дверном проёме и спросил: "Кто вы? Вас сюда не приглашали". Услышав этот нудный жёлчный голос, я больше не сомневалась в том, что видела этого человечка раньше. Голос бумажной крысы, бюрократа, привыкшего дотошно и подробно составлять отчёты, рапорты или описи странных предметов, лежащих перед ним на столе. "Кто вы?" Снова спросил человечек. Да, я уфы видела его. Причём совсем недавно. Я Фидлер, сэр, ответила я. Двейн Фидлер. Меня послала миссис Винкман. С одним из предметов произошла накладка. Вон с тем черепом в банке. Мы должны принести вам другой череп, сэр, а этот череп липа. Липа? Человечек нахмурился, взглянул на банку, потом в свои записи. Но он в надлежащей таре и достаточно старый. Такие сосуды использовались в агентстве Фитте с много лет назад. Они крайне редко допускают ошибки. Это одна из таких редких ошибок, сэр. Источник потерял почти всю свою экстрасенсорную энергию. Старая дрянь, которую следует сжечь, как сказала миссия Свинкман. Она послала за хорошим черепом. Его вам принесут с минуты на минуту. А меня попросила забрать этот бесполезный. Миссис Винкман приносит вам свои извинения. Извинения? А то Долайда Винкман. Человечек аккуратно положил свою дымящуюся сигарету в пепельницу и сложил руки на животе. Это совершенно на нее не похоже. Из-за этой накладки произошла целая куча проблем. Слышите шум? Я ткнула большим пальцем в сторону двери, из-за которой продолжали доноситься глухие удары и крики. Мне было очень тревожно за Локвуда, но я старалась сохранять спокойствие. Кое-кто из парней там очень разгорячился. Тоже мне не видаль, фыркнул человечек. Вы, старьёвщики, постоянно бучу устраиваете. Он раздражённо поднял лишавший перед ним лист бумаги. Лист был прикреплён к пластиковому планшету, и в эту секунду я поняла, кто сидит передо мной. Пять ночей назад я видела этого человечка в холле страховой компании. Смотрела на него с верхней площадки лестницы, уставший, поцарапанный после схватки с призраком Эмма Марчмент. Там, внизу, стояла группа оперативников из агентства Ротвелл. Сидел на стуле мистер Фарнаби, наш наблюдатель, а за плечом мистера Фарнаби стоял человек, надзиравший за нашим наблюдателем. Стоял вот с этим самым планшетом в руке. Неприметный человечек из Ротвальловского института с неприметной фамилией Эдфюнсон. Да, это был он. Я подошла к столу, небрежно протянула руку к призрак банке. Я знаю, мы стареющие люди несносные. Вы уж нас простите. Ладно, Аделаида сейчас придет и все вам объяснит. Зачем интересно сюда должна прийти моя мать и что она должна объяснить? Словно обжегший свою лапку паук. Я отдёрнула свою протянутую к банке руку и медленно обернулась. Сказать о том, что появившаяся в двери фигура закрыла собой проход, было бы неправильно. Она закрыла всю его нижнюю половину, поскольку коренастый, да ещё одетый в дорогую, хотя и безвкусную меховую шубу, леопольд Винкман высоким ростом похвастать не мог. Коротышка квадратный. Кубик. Больше всего он напоминал борца, которого придавило и сплющило упавшим сверху роялем. И это впечатление ещё больше усиливала широкополая шляпа и крупные клетки, навоглядовавшем из-под шубы костюме. Леопольду было лет 16, но он уже очень сильно походил и фигурой, и расплывшимся лицом, и широким лягушачьим ртом на своего отца, на Жюлюса Винкмана, бывшего короля лондонского чёрного рынка. Отбывавшего сейчас свой тюремный срок, несмотря на свой нелепый внешний вид, он унаследовал и отцовский характер. Проще говоря, своей безграничной жестокостью и свирепостью Леопольд сумел прославиться даже в не знающем пощаде криминальном мире Лондона. Спахувшего на пудинг лица Леопольда на меня смотрели бледно голубые, холодные как лед глаза. Я ничего не сказала. Мы с Леопольдом стояли и смотрели друг на друга. За моей спиной раздался скрипучий голос мистера Джонсона. Она хочет забрать банку с черепом. Всё верно, кивнула я. Так ваша мать приказала. Она же сказала вам об этом? Разве нет? Должна была сказать. Если что, идите и спросите её сами. Честно говоря, я и не ждала, что мне удастся одурачить его. Ситуация была безвыходной. Но пока Леопольд шевелил мозгами, Я стрельнула глазами по уставленному артефактами столу. По моим прикидкам, у меня было примерно 5 секунд. "Моя мать?" переспросил Леопольд Винкман. "Разве стала бы она посылать зачем-нибудь такую оборванку, как ты?" Тут выражение его лица резко изменилось. То ли маскировка меня подвела, то ли Леопольд вспомнил, кому раньше принадлежал этот череп, то ли прочитал мой взгляд, но он всё понял. "Погоди," Я знаю, кто ты, Люси Карлайл. Не дергайся, прошептал Череп. Ты ж большая девочка, ты с ним справишься. Прикончи его. Леопульд откинул край своей шубы и вытащил из за пояса короткоствольный пистолет. А может и не справишься. Но я уже нырнула к столу, одной рукой схватила банку со своим Черепом, другой схватила ящик из серебряного стекла. И швырнула его в Винкмана. Леопольд инстинктивно присел. Раздался выстрел. Пуля прошла мимо, попала в другой, тоже стоявший на столе ящик, и мне в спину посыпались осколки серебряного стекла. Первый ящик, который я швырнула в Винкмана, попал ему по голени, и Леопольд с визгом повалился на спину, выронив из руки пистолет. Ты свалила недомерка, прокомментировал череп. Отлично. Из-за спины на меня налетел порыв ледяного ветра, достаточно сильный, чтобы сдвинуть в сторону надетый на меня парик. Из расколотого пули ящика на столе поднялась бело-голубая фигура. Выстрел Винкмана выпустил гостя на свободу. Мистер Джонсон по старости лет призрака не увидел, но всё понял и поспешно забился в дальний угол комнаты. Задерживаться для того чтобы посмотреть, как он станет выкарабкиваться из этой ситуации, я не стала. Держав в руках призрак банку, я перепрыгнула через лежащего Леопольда и рванула к платформе. Однако выход на неё на этот раз был перекрыт. Передо мной возник одноглазый парень-старьёвщик, чуть постарше меня. В руке он держал неприятного вида нож с зазубренным лезвием. За спиной парня маячили два охранника Винкманов, высокие, массивные, грозные. Теперь мой выход, прошептал череп. Подними повыше банку и продолжай бежать. Я сделала, как он сказал. Из банки неожиданно полыхнуло потусторонним зелёным огнём, и уж одно это произвело сильное впечатление на парня с нашу. Когда же парень заглянул в банку, он дико завопил и отпрыгнул назад, прямо на охранников и повалил их. Ну, что скажешь? хихикнул череп. Хороший урож у я им состроил. Недурно, согласилась я, ужом винчиваясь между копошащимися на земле телами. Затем я выскочила на платформу, где всё ещё продолжалась безобразная драка. В центре её крутился юный старьёвщик с торчащими как у ёжика волосами. Он стоял возле стола Винкманов и размахивая тяжёлым канделябром, отгонял рывущих к нему разгневанных старьёвщиков. Здесь стояла Аделаида Винкман, громко выкрикивая приказания и безуспешно пытаясь взять ситуацию под свой контроль. Ха-ха. Возьмёшь ты под контроль такую драку? Как же? Драчка идёт по вашему плану, сказал череп. Интересная задумка, одобряю. Ну а что дальше? Понятия не имею. А вот Луквуд знал, что делать дальше. Увидев меня, он резким движением перевернул стол Винкманов. И на платформу с приятным звоном посыпались монеты. Настоящий золотой водопад. Не теряя ни секунды, Локвуд перескочил через перевёрнутый стол и бросился навстречу мне. Аделаида и её охранники остались у него за спиной и были отрезаны толпой, бросившихся подбирать монеты старьёвщиков. "В арку, нуси", крикнул Локвуд. "Переходи на другую платформу". Я повернулась в сторону арки, но в этот момент на платформу выскочил Леопольд Винкман. Он пригнулся, чтобы не получить от Локвуда канделябром по голове, в два прыжка настиг меня, схватился за призрак банку, которую я держала в руках, и резко рванул её. Рывок оказался таким сильным, что я упала, и мы с Леопольдом в обнимку покатились по полу, нещадно легая друг друга ногами. С меня свалился парик. Я слышала Как меня окликает Лוקвуд, слышала шум и голоса других людей. Но тут Леопольд изловчился и сильно ударил меня кулаком по голове. У меня посыпались искры из глаз. Я разжала руки, и у меня из них сразу же вырвали призрак банку. Люси, спаси меня. Череп. Моя голова всё ещё гудела. Я с трудом разлепила глаза. Леопольд исчез, разумеется, вместе с банкой. Сама я лежала на спине. Рядом со мной Локвуд дрался с охранниками Винкманов и несколькими староёвщиками. Один из них заметил, что я пошевелилась, подошёл ближе и занёс тяжёлую палку, чтобы прикончить меня. Откуда-то из пустоты вылетел тяжёлый кованный сапог и сбил староёвщика с ног. На мгновение мелькнула потрёпанная соломенная шляпка Флу, а затем надо мной наклонился Локвуд. Он поднял меня на ноги и потащил за собой к краю платформы. Люси! Долетел до меня отчаянный вопль, пробившийся сквозь шум толпы на платформе. Череп Локвуд, я потеряла его. Прости, но ничего не поделаешь. Нам нужно уходить немедленно. Лицо Локвуда было покрыто царапинами, парик съехал на бок. Канделябр, которым он угощал своих противников, исчез. Мы вдвоем в обнимку побежали к дальнему концу зала. Здесь вход в туннель был замурован, но, по счастью, сохранился переход на северную платформу, и мы нырнули в него. А следом за нами катилась нарастающая волна звуков погони. К лестнице теперь не пробиться, не пропустят, сказал Локвот. Придется уходить через туннель. На этой северной платформе свечей горело меньше, а людей так и вообще не было. В нескольких метрах от нас темнел вход в туннель. До половины заваленной песком, гравием и мешками с солью и железными опилками. Мы с Локводом спрыгнули на рельсы, вскарабкались на вершину мешочной баррикады и заглянули в туннель. Не замурован, сказала я. Ага. Он выведет нас отсюда. Я тоже в этом уверен. Так пошли, чего мы ждём? Нет, схватил меня за руку Локвод. Призрак как вы это я его не увидела. Видно слишком сильно по голове получило. В туннеле висела серая фигура, причём не очень далеко от входа. Призрак был мужской, плоский как лист бумаги и весь какой-то перекрученный. Голова его была наклонена вперёд, в нашу сторону, словно призрак манил к себе звук наших голосов, наш запах, идущий от нас тепло. Не знаю, каким был этот человек при жизни. Но призрак его выглядел потерянным и несчастным. Пока я смотрела на него, моя нога соскользнула по гравию. Лишь слегка соскользнула, но этого хватило, чтобы вниз сыпался песок и немного камешков. В тот же миг призрак стрелой рванулся к нам из туннеля, но как только приблизился к железу, его отбросило назад. Много желаний мелькнуло у меня в голове за эту секунду. Мне хотелось Чтобы я никогда не ходила сюда за черепом. Мне не хотелось, чтобы я никогда не втягивала Локвуда в эту историю. А больше всего мне хотелось, чтобы у нас с Локвудом были наши рапиры. Призрак подплыл ближе. Локвуд кивнул, и мы с ним осторожно отступили по гравию соли и железным опилкам немного назад к платформе. А там, наверху, на платформе... В свете мерцающего фонаря на суше дофидалась Адолайда Винкман. Стояла, держа в правой руке нож с длинным узким лезвием. И между прочим, стояла она не одна, а вокруг и ни целый толпы староёвщиков. Бледные, одетые в лохмотья, они напоминали восставших из могил мертвецов, правда, с одной поправкой. Покойники не вылезают из-под земли, варушившись ножами и палками. Но главным действующим лицом в этой весёлой компании была, естественно, Аделаида. На первый взгляд, она походила на обычную крупную блондинку-домохозяйку с выщипанными бровками на розовом круглом лице, туго упакованную в безвкусное цветастое платье и резко выделявшуюся на фоне толпы головорезов. Но присмотревшись внимательнее, вы начинали понимать, что она опаснее любого бандита. Безжалостные ледяные глаза тонкий, как карандашная линия рот, и для полноты картины, хорошо накачанные мускулы, перекатывающиеся под слоем жира на предплечьях. Если добавить, что Адлоида давно имела на нас зуб за то, что по нашей милости её мужа упикли в тюрьму, будет окончательно ясно, почему она улыбалась, глядя на нас. Мистер Локвуд, пропела она. И мисс Карлайл, какой сюрприз встретить вас на этом рынке. Да, Я люблю ходить за покупками по ночам, сказал Локвот и поправил свой съехавший на бок парик. А вы? А я люблю поступать с непрошенными гостями так, как они того заслуживают, ответила Аделаида Винкман. Что вам здесь нужно? Собирался предложить вам первосортный товар. Тут Локвот указал пальцем на свой заплечный мешок. Но мне не понравилось, как здесь у вас обслуживают посетителей. Думаю, у меня есть все основания, чтобы подать жалобу. Аделаида взглянула мимо нас на груду мешков и заметила маячившую в туннеле серую фигуру. Там в туннеле есть кому о вас позаботиться. О да, гость есть, правда необщительный. Это пока все, что я могу о нем сказать. Но очень внимательный, насколько я понимаю. Аделаида Винкман поиграла своим нашом, и я в который раз пошутила о том. Что у нас нет при себе рапир. Почему бы вам не сбежать от меня в туннель? Я думаю, гость вас очень быстро заметит. Можем побежать, но можем и постоять здесь, поболтать с вами немного, ответил Локвуд. Миссис Винкаман повернула свой нож так, чтобы его лезвие отразило свет. А знаете, я ведь не всегда занималась торговлей антиквариатом, заметила она. Вот как? Ага. Раньше я была мясником. А это у меня нож для забоя скота. Я им очень неплохо владею. Много кого в своей жизни прирезала, и не только домашнюю скотину, между прочим. Так что навык остался. Удивительно. Локвуд снял свой парик и с наслаждением почесал себе голову. Я, кстати, тоже выполнял разную работу, когда был помоложе. Газеты разносил, машины мыл. А ещё давал жирным женщинам пинка под зад. Но это, разумеется, не за деньги, а просто так, для собственного удовольствия. Думаю, что и у меня остался этот навык. Выбор у вас небольшой, сказала Аделаида Винкман, медленно приближаясь к нам. Нож или туннель? Туннель или нож? У меня с ищейками и шпионами разговор короткий. Это я шпион? Это я ищейка? Заявляю протест. А раз бы я неправильно сказала? Нет, неправильно. Я, конечно, и то, и другое, но прежде всего я агент. У агента должна быть рапира, покачала головой Аделаида. Сегодня у вас оружия нет. Она махнула рукой своим людям и приказала: "Забирайтесь наверх и схватите их". У агентов есть и другие оружие, не только рапиры, сказал Локвуд. Вот такое, например. Он покопался в своём снятом пареке и вытащил две магниевые вспышки. Они были припрятаны у него там ещё до того, как мы покинули Портлендроу. В первую вспышку Локвотт швырнул под ноги Адалайде Винкман. Ещё не успела долететь первая вспышка, а он уже развернулся и бросил вторую вспышку в туннель в направлении призрака. В следующую секунду Локвотт схватил меня за руку и потащил за собой. На мгновение мы задержались с ним на вершине закрывающей вход в туннель баррикады. По обе стороны от нас рванули вспышки. На нашу одежду дождём посыпались раскалённые железные опилки. Саму меня и Локвуда качнуло сначала в одну, затем в другую сторону. Со всех сторон на нас начали наползать облака серебристого дыма. Они клубясь поднимались вверх и быстро сирели, остывая. Всё, о чём я сейчас так долго и нудно рассказываю, заняло всего секунды 3, максимум 4. Со стороны платформы раздались дикие вопли. Со стороны тоннеля царила мёртвая тишина, в полном смысле мёртвая. Своё дело вспышка сделала, висевшая в туннеле тень исчезла. Мы словно к водом расцепили руки, скатились в туннель и бросились бежать, грохоча подошвами по сухому гравию. Впереди туннель плавно поворачивал. Я набегу достала из своего мешка фонарик и включила его, чтобы мы могли следить за рельсами у себя под ногами. и не врезались в бетонную стенку тоннеля. Тогда же я отметила про себя, как холодно вдруг стало вокруг после того, как мы с Локвудом пересекли границу и удалились от платформы. На рельсах, вдоль которых мы бежали, блестел толстый слой ине. Блестел и заледеневший чёрный гравий у нас под ногами. При дыхании у нас с Локвудом изо рта вылетал пар. "Локвуд", сказала я. "Холодно. Мои слова гулким эхом отразились от закруглённых стен туннеля. Да, холодно. Мне тоже. Но нам нужно двигаться вперёд. У себя за спиной, за поворотом туннеля, мы услышали шум погуни. Там давили мёрзлый гравий подкованной подошвой тяжёлых башмаков, и даже слышался голос Аделаиды Винкман, подгонявшей её приспешников вперёд. О том в каких выражениях их подгонял этот голос, я лучше промолчу. У них есть защита против призраков, ахнула я. И они гонят нас прямиком к. Заканчивать фразу не необходимости не было. Мы слогводом оба знали, что приближаемся к тому месту, где попал в катастрофу тот самый поезд метро. С каждым шагом, излучаемый этим местом поток потусторонней энергии усиливался, становился всё плотнее, давил на нашу психику. Может, боковой туннель встретится? или проход какой-нибудь, пробормотал Локвуд. Если мы с тобой вдруг разделимся, держись подальше от. Он не договорил и крикнул: "Выключи фонарь". Фонарь я, конечно, выключила, но перед этим луч света успел выхватить из темноты стенную нишу. В таких бетонных мешках укрываются дорожные рабочие, когда им нужно пропустить пролетающий мимо них поезд. И не пустовала эта ниша, к сожалению. В ней На пыльном тёмном гравии билели. Нет, рассмотреть я их толком не успела, но что это такое, поняла сразу. Чьи это, Костя? шепотом спросила я, когда мы с локводом продоль шли шагать вперёд. Он не ответил. До этого уже собственной не требовалось. Из темноты навстречу нам выплыла полупрозрачная серая фигура. Ещё одна тень. Призрак выглядит инертным, сказала я. Возможно, не видит нас. Погоди. Нет, двинулся в нашу сторону. Вот гадство, выругался Локвуд. А у нас и защититься нечем. Защититься. Он щелкнул пальцами, остановился и воскликнул: "По-моему, есть. Что ты делаешь?" зашептала я на него. "Что ты встал? Нам пошевеливаться нужно. За нашей спиной всё громче скрипели по гравию. Всё быстрее приближались тяжёлые шаги. Погоди. Подойди поближе. Посвети вниз. Локвуд вытащил из своего мешка свою накидку, защищающую от злых духов. Встряхнул, давая ей развернуться. Блеснули серебряные колечки и прикреплённые к ним красно-синие перья. Затем ловким движением, словно заканчивающий свой трюк иллюзионист, накинул её на мои плечи. Когда шаман отправлялся в скифы на мёртвых, чтобы поговорить со своими предками, он всегда заворачивался в такую накидку. Сказал Локвуд, накрывая мне голову капюшоном. Потом он порылся в моём мешке, вынул из него вторую накидку и завернулся в неё сам. Вот и мы с тобой поступим точно так же. Но мы идём не болтать с нашими предками. Мы вообще не знаем, куда идём и что собираемся делать. Усмехнулся Локвуд. И ничего, кроме этих накидок, противопоставить местным призракам не можем. Слушай, мне показалось или вдруг стало не так холодно? Да, мне тоже кажется, что стало немного теплей. А как там наша тень? Что поделывает? Сейчас ничего. Просто висит. Уф, не знаю, в накидке дело или нет, но зависло. Нападать вроде не собирается, и на том уж спасибо. Но двинули вперёд. Возле Зи Аделаида со своими друзьями напирает. Плотно завернувшись в накидки, мы с локводом побежали вперёд по тоннелю. За время нашей остановки банда Аделаиды Винкман успела приблизиться настолько, что её уже стало не только слышно, но и видно. Увидев нас, они завопили от радости, но как только кто-то из них заметил висящий в тоннеле призрак, взвыли от страха, резко остановились и принялись решать Что им делать дальше? Теперь уж и мы с Локвудом воспользовались их остановкой и резко вырвались вперёд. Надеюсь, призрак отбил у них охоту гнаться за нами. Тихо дыша, сказал спустя какое-то время Локвуд и замедлил шаг. Разве что. Он замолчал, резко остановился и промучал: "Нет. О нет". Перед нами открывалось более просторное и высокое пространство. Несколько напоминающие, оставшиеся у нас за спиной станцию Воксхол. Но впереди были вздыбленные, перекрученные взрывом газа рельсы, а рядом с ними виднелись ступеньки, по которым можно было выбраться на платформу. Точнее, на то, что раньше было платформой. Сейчас же вся она была наглухо под самый потолок завалена мусором, обломками камня, кусками бетона с торчащими из них железными прутьями. Одним словом, Путь через платформу был отрезан. И путь по рельсам тоже, потому что у заваленной платформы стоял поезд, тот самый. Как известно, поезда на этой ветке бело-красные. Этот же поезд был чёрным, обгоревшим во время взрыва. За долгие годы стояния под землёй поезд изредка проржавел, и его чёрные стенки начали покрываться ржавыми пятнами. С того места, где мы стояли с локводом, можно было рассмотреть только заднюю часть немного не доехавшего до конца платформы последнего вагона выбитая взрывом дверь свисала в сторону в проёме виднелись обгоревшие пеньки первых нескольких сидений да это он тихо выдохнул локвуд тот самый злополучный поезд не снимая своих накидок мы подошли к поднимающимся на платформу ступенькам Отсюда ещё нагляднее стало видно плачевное состояние поезда. Примерно посередине состав наглухо был завален обломками станции. Крыша поезда в этом месте была смята так, словно по ней ударили гигантским кулаком. Обращённая к платформе боковая стенка поезда здесь порвалась и вывернулась наружу. Острые зубцы металла торчали, как рёбра какого-то диковинного доисторического животного. Чёрный состав был тих и пуст. Я смотрел в темноту с своими странно перекошенными окнами. Никакого движения вокруг я не замечала, но голова у меня раскалывалась от долетавших из призрачно далека звуков. Рёв пламени, звон бьющегося стекла, предсмертные крики и хрипы. Я рискнула высунуть из-под накидки руку, и тут вздохнула от обжёгшего её ужасного поту старого невыхолода. Выключи фонарь, Люси, сказал Локвуд. Когда выключаешь фонарь, рекомендуется закрыть глаза и подождать 5 секунд. После этого они быстрее привыкают к темноте. Но на этот раз не прошло и этих 5 секунд, а лук вот уже начал бессвязно бормотать и ахать, и по голосу я догадалась, что он успел подойти ещё ближе к поезду. Я открыла глаза. В разбитых окнах слабо мерцал холодный потусторонний свет, и в нём можно было рассмотреть что многие места в обогревшем поезде по-прежнему заняты. В полумраке темнели неподвижные, склонённые вперёд на тонких шеях, коченые голов с освисающими с них наобветшавшие от времени вритнички длинными прядями волос. Куфы на лицах белые и тусклые, как брышко у глубоководной рыбы, и на её фоне резко выделяются угольно-чёрные провалы глазниц. Разумеется, это были призраки ехавших в злополучном поезде пассажиров. Их физические тела, точнее то, что от них осталось, были давно убраны отсюда, сожжены и похоронены в могилах, засыпанных сверху солью и железными опилками. Мы стояли и смотрели на них. Сзади приближались наши преследователи. Топот их ног перекрывал мерзкий визгливый голос Аделаиды Винкман. Выбора у нас нет, Люси. сказал Локвуд. Нам с тобой придётся пройти через весь этот поезд. Сквозь поезд? Но Локвуд, или сквозь поезд? Или в руки Аделаиды? Давай доверим свою судьбу этим накидкам. Но в поезде так много. Давай доверимся накидкам. Времени на раздумье не было. Нас уже осветил один долетевший со стороны туннеля луч света, за ним второй, третий. Уже показались и силуэты фигур. в руках которых качались зажжённые фонари. А затем, в тишине туннеля, оглушительно прогремел выстрел, и в задней стенке вагона появилась круглая дырочка. По-моему, девятого калибра дырочка. Я, честно говоря, не могу вспомнить, как мы забрались в поезд, кто из нас двоих сделал это первым, как мы умудрились не порвать накидки из перьев, протискиваясь сквозь узкую щель выбитой, перекосившейся двери. Зато хорошо помню страх который переживала в ту минуту. Страх перед теми, кто нагонял нас сзади, и страх перед теми, кто ждал нас впереди. Да, внутри поезда тоже прокатилась волна огня. Причём какая? Всё, что могло сгореть внутри состава, сгорело. Исчезла пластиковая обшивка, обнажив железный скелет вагонов с выступающими из стен местами оплавленными переборками. Исчезла в огни и обшивка сидений, разумеется. От них остались лишь обугленные каркасы. И на этих каркасах сидели лицом друг к другу, освещённые бледным потусторонним светом пассажиры в обгоревших остатках старомодных пальто и платьев, костюмов и шляп. Как я уже сказала, призрачные пассажиры сидели в два ряда вдоль центрального прохода. Здесь, вблизи, стало видно, что кожа на лицах пассажиров, как и их одежды, присутствует лишь местами. и похуфы наприлипшие к черепу клочки папиросной бумаги, сухой и пыльный. Вот только глаза, они у призрачных пассажиров, оказались огромными, яркими и блестящими, похуфыми на лягушачьи, и что самое неприятное, все они были направлены на нас слокудам. Над нашими головами про свистела ещё одна пуля и взвикнула о металлическую стенку где-то далеко, блифк в середине поезда. И очень вовремя прозвучал этот выстрел, очень вовремя. Без него я боюсь, мы с Локводом никогда не решились бы сделать следующий шаг. Но теперь, не сговариваясь, плотнее закутались в свои накидки и начали осторожно пробираться вперёд, мимо светящихся холодным светом мужских и женских фигур, мимо злобных мертвецов, сидящих в двореда в своей обугленной металлической гробнице. Я шла первой. Локвод за мной. Вот пожилая женщина, прикрытая шалью костя, мужчина в шляпе котелке, который наполовину сплавился с его лицом. Двое молодых людей. Их наклонённые друг к другу головы тоже сплавились в один чудовищный, неправильной формы шар. Я прикрыла глаза, желая лучше расслышать доносящийся отовсюду потусторонний шёпот. Под ногами сухариком хрустело спёкшееся синтетическое покрытие пола. Мы с локомодом шли по проходу очень медленно и осторожно. Со всех сторон за нами внимательно следили тёмные легушачьи глаза, но ни один из призрачных пассажиров не шелохнулся. Проходя всё дальше вперёд по составу, мы обнаружили, что не все пассажиры этого шуткого поезда обгорели, и не все они были из одного времени. Встречались с нам и необгоревшие фигуры, с более яркой аурой и в более современной одежде. Юноша в оранжевой стёганой куртке и тёмно-синих джинсах, стройная тоненькая девушка в ярком топике с капюшоном. Такие свежие призраки сразу выделялись среди старых, обгоревших призраков, как золотые зубы в гнилом рту. Фло говорила, что в поезде есть новые пассажиры, и она не ошиблась. Не совсем понятно, правда, как они умерли, эти новые пассажиры. Мы с Локвудом добрались уже до середины поезда, до того места, где боковая стенка вагона была выворочена наружу, а крыша низко просела. Здесь тоже сидели призрачные пассажиры, причём их фигуры были так чудовищно смяты и изуродованы, что я прикрыла глаза, чтобы не присматриваться к деталям. Прибавив шаг, мы поспешили перейти в переднюю половину поезда. Смотри прямо перед собой, прошептал мне Локвуд. Не встречайся с ними взглядом. Ага, кивнула я. Они просто мечтают усадить нас рядом с собой. И усадили бы, не будь у нас этих накидок. Как словно в подтверждение этих слов, шевельнулся по шелой пассажир, мимо которого я проходила. Он поднял свою обгоревшую костляную руку, но тут же отдёрнул её, когда красно-синие перья накидки приблизились к его скрюченным пальцам. Ближе к голове поезда призрачных пассажиров стало меньше. И мы пошли быстрее. Впереди уже виднелась раскрытая, наполовину вырванная из вагона дверь, а за ней пустой туннель с уходящими в темноту рельсами. Мы добрались до этой двери, выбрались наружу, с десяток метров прошли, пошатываясь по хрустящему гравию, а затем дружно рухнули на него. За нашими спинами темнел и молчал призрачный поезд. Хочу надеяться, что Винкманы попытаются пройти следом за нами. Тихое перевдя дыхание, сказал Локвуд. Если попытаются, завтра в этом поезде прибавятся новые пассажиры. Готов спорить на что угодно. Бр, прекрати, передёрнулась я, представив сидящую в поезде Аделаиду Винкман в цветастом платье и с выпученными лягушачьими глазами. Отдышалась, спросил Локвуд. Тогда вперёд. Я думаю, что если достаточно долго идти по тоннелю, Ранил или поздно отоищятся выход из него. Он поправил капюшон своей накидки и добавил: "О накидке, пока мы здесь под землёй, лучше не снимать". Мы медленно побрили вперёд на своих негнущихся, а деревеневших ногах. Кто бы мог подумать, что на Портленд-роу можно отыскать такое сокровище, как эти накидки, спустя некоторое время сказала я. Мы в долгу перед твоими родителями, Локвуд. Они сегодня нам жизнь спасли. Он не ответил, да и действительно не располагало это место к разговорам. Располагало скорее к тому, чтобы поспевие убраться отсюда. И мы с Локводом, повернувши спину к смерти и тьме, медленно побрели вдоль шелезнадорожных путей к свету.